Глава 16 Время шло. Лиги ложились под копыта коня монотонно и покорно, и у ищущего, не спавшего третьи сутки, поневоле начали слепаться глаза. Несколько раз он ловил себя на том, что проваливается в вязкую пучину сна, и встряхивался, усилием воли заставляя вновь включиться угасающее сознание. Но сражаться с усталостью становилось все труднее, и глаза закрывались все чаще и настойчивее. Видимо, поэтому момент столь желанной им встречи с господином Наэлем он все-таки пропустил. Ищущий очнулся из полузабытья, пронзенный острым, как клинок, чувством приближающейся опасности. Мозг прояснился мгновенно и принялся с удвоенной скоростью обрабатывать информацию. Вокруг было тихо. Конь, подстроившись под сон хозяина, видимо, уже некоторое время шел шагом. Впереди было все так же пустынно. Лишь тьма посерела, нехотя уступая место лениво занимающемуся осеннему рассвету, а позади, слева, за спиной, пульсировала и билась сила, заключенная в готовом сорваться вперед смертоносном плетении светлого клирика. Райн сделал над собой огромное усилие, гася вспыхнувший в крови адреналин, и заставляя себя дышать размеренно и ровно, как мирно дремлющий в седле человек. Враг был слишком близко, и, атакуя он сейчас, ищущий не успел бы ничего сделать. Но Светлый, по-видимому, не жаждал вступать в схватку с неизвестным противником, и сам того не подозревая подарил ему несколько драгоценных секунд. Не спуская плетения, он аккуратно направил вперед ниточку энергоканала, стремясь прощупать защиту проехавшего мимо темного. Этого райн допустить, конечно, не мог, и теперь он был готов ответить. Его гемма ожила почти мгновенно, а защита полыхнула энергией, сжигая коснувшийся её щуп». Он резко развернул коня, одновременно взрывая серый рассветный сумрак огненным всполохом боевого плетения. К его удивлению пущенная им сеть, которой он стремился обездвижить противника, истлела и распалась на лоскуты, едва коснувшись его защиты. Не замедлившись ни на секунду, Светлый атаковал в ответ. В защиту Раина врезался сгусток серебряного пламени, и одновременно из густа, растущего вдоль дороги молодого ельника, показался закутанный в серый плащ всадник с взведенным арбалетом в руке. Свист спущенного болта заставил Раина дернуться в сторону, и нацеленное в шею стальное острие, от обожгло болью левое плечо. Он почувствовал, как горячая струйка потекла по ключице, но осматривать рану не было времени. Райн выхватил меч и бросил коня вперед, сокращая расстояние и не позволяя противнику повторить выстрел. Светлый, вынужденный парировать рубящий удар справа, отбросил бесполезный арбалет и тоже вытащил из ножен меч. Он успел поднять оружие, принимая удар, когда глаза противников встретились. «Нет!» — едва слышно прошептали бледные губы. «Ты же мертв! Это невозможно!» «Видящий!» — будто плевок в лицо прозвучало в ответ. «Ну вот мы и встретились! Ты прав! Благодаря тебе я мертв. Но теперь пришел и твой черед. Потрясение от неожиданной встречи сковало обоих, но Райн, подстегиваемый жаждой мести, пришел в себя быстрее. Смертельный враг, уничтожить которого стало целью всей его жизни, был так близко, что до него можно было дотянуться рукой. Райан действовал чисто инстинктивно позволив ненависти, переполнявшей душу, выплеснуться наружу. Отбросив клинок противника, он ударил зажатый в кулак гардой собственного меча ему в лицо и с удовлетворением услышал хруст ломаемой носовой перегородки. От боли светлый на несколько мгновений потерял боеспособность, и Райн, воспользовавшись этим, изловчился прыгнуть на противника — и вышибить его из седла. Вместе они свалились в дорожную грязь, и ищущий едва успел откатиться, чтобы не попасть под копыта взбешенного жеребца светлого от неожиданности вставшего на дыбы. Мозг крайно холодно констатировал, что попытаться удрать, избежав схватки, видящий теперь не сможет. Он не думал о том, что его гемма — заполненной энергией не больше, чем наполовину, не думал о продолжающей кровоточить ране на плече. Ненависть застилала ему глаза и толкала вперед. Ненависть и жажда отомстить. За Аду, за Лину, за Иду, за жизнь, которой его лишили, за презрение в глазах бывших соратников, за боль. И бесчестие предательства. Они вскочили на ноги одновременно, перемазанные грязью, но не выпустившие из рук оружие, и Раен, подняв меч, снова бросился на Нормана, с ожесточением почуявшего кровь дикого зверя. Однако противник уже пришел в себя, и ищущий, безрассудно давший волю эмоциям, едва не поплатился за это жизнью. Светлый, уклонившись от бешеной атаки, ударил совершенно незнакомым ищущим уплетением. Столкнувшись с его защитой, оно распалось на десятки маленьких сгустков энергии, каждый из которых со стервенением вгрызался в линии, составляющие основу защитного контура, стремясь его разрушить. Все попытки сбросить назойливых паразитов поодиночке не давали результата. Отторванный сгусток тут же вливался в другой атакующий — защиту, усиливая его натиск. Райну пришлось отвлечься и потратить немало энергии, чтобы избавиться от присосавшихся, как пиявки, обрывков светлого плетения. И удалось это ему только после того, как он направил в свой защитный контур огромный поток силы. Повысив его потенциал, и заставив поглотить всех паразитов сразу. Отражение этой атаки стоило Райну половины остатков энергии его геммы. Да и Светлый не приминул воспользоваться преимуществом и, улучив момент, неожиданным выпадом полоснул его по бедру. Райну удалось частично парировать удар, и нанесенная рана оказалась неглубокой, но боль в ноге отвлекала и лишило подвижности, а накладывать блок просто не было времени. «Значит, тебе все таки удалось выжить. Ну и каково это? Летать с перебитыми крылышками, Беркут?» Поинтересовался Норман, нанося очередной рубящий удар, вынудивший отбившего его Райана перенести вес на раненую ногу и скривиться от боли. Светлый злорадно усмехнулся. «Дрены, видно, у вас испытующие. Хе -хе -хе. придется мне доделывать их работу». «Ты поймешь, как глубоко заблуждался, когда познакомишься с ними поближе», — парировал Райан, и Квадриус, рванувшись с его пальцев, устремился к аури светлого с неотвратимостью неизбежного. «Норман узнал это убийственное плетение сразу». Немало клириков Цитадели однажды сталкивались с ним, но вот расспросить их о подробностях его работы не представлялось возможным по той простой причине, что все они были мертвы. Уклониться или закрыться он не успевал, лишь интуитивно выбросил клинок вперед, стремясь полоснуть по шее открывшегося на мгновение противника и, если повезет, забрать его с собой. Эффект получился весьма неожиданным. Выпад не достиг цели, не дотянув нескольких миллиметров, и лишь рассек кожаные завязки плаща, но вместе с ними и шнурок, висящий на шее геммы. Амулет райно упал на землю к его ногам, и тотчас же потерявшая подпитку плетения начала блекнуть на глазах, теряя смертоносную силу. Ищущий дернулся поднять бесценную потерю, но нечаянно избежавший гибели, видящий оказался быстрее. Он с силой пнул камень, и тот отлетел на край дороги, под лапник росших вдоль нее молодых елочек. Глаза Нормана полыхнули торжеством. «Пожалуй, для ищущего ты слишком часто и слишком многое теряешь», — съязвил он. Райн уже предвкушавший победу, едва не взвыл от бешенства. Слова Светлого будто хлестнули его кнутом. Он прыгнул вперед, целя острием клинка в сердце противника и вложил в удар все переполнявшее его отчаяние и ненависть. Норман отшатнулся, не успев блокировать удар, и нацеленная в сердце сталь вонзилась ниже, куда-то в области селезенки. Ищущий повернул рукоять, и клинок послушно провернулся в ране, расширяя повреждения. Видящий хрипло взвыл от боли и, как подкошенный, рухнул к ногам райна. «Единственная невозвратная потеря — это смерть» но даже из за грани мертвые иногда возвращаются чтобы вернуть долги изрек раен и вновь занес клинок я свои оплачу спална помогите раздался из темноты испуганный детский крик ищущий замер потом поспешно бросил меч в ножны и пошел в направлении откуда доносился голос Он нашел его источник достаточно быстро. В придорожных зарослях, откуда верхом выехал Норман, атакуя Райана, лежал связанный по рукам и ногам ребенок со съехавшим на бок кляпом, видимо, прежде закрывавшим ему рот. Ищущему хватило одного взгляда, чтобы понять, Бернар не ошибся. Сволочь Норман действительно вез с собой против воли сына хранителей. Увидев подходящего к нему перепачканного кровью и грязью незнакомца, мальчик испуганно дёрнулся. Райан неловко мешала рана в ноге. Опустился рядом с ним на корточки. Все в порядке, ваше высочество. Сейчас я освобожу вас», — сказал он, снимая кляп и помогая ему сесть. «Кто вы такой?» — подозрительно спросил мальчик. Он явно не спешил проникнуться доверием к незнакомцу. «И где кардинал Лигре? Он жив?» «Я тот, кто хочет вам помочь», — коротко ответил Райан и, немного помолчав, спросил. «А почему вас так интересует судьба этого человека?» Одновременно он вынул меч из ножен, и принц снова испуганно отшатнулся. «Не пугайтесь, ваше высочество, я только перережу веревки» пояснил он и сразу же приступил к делу. Меч не слишком приспособлен для подобных манипуляций, но кинжала или ножа у меня под рукой нет, а пытаться развязывать эти узлы — дело слишком долгое и неблагодарное. Путы, стягивающие руки мальчика, упали на землю, и он с удовольствием потер ладони друг от друга. «Меня интересует, жив ли он?» потому что вы не первый, кто пытается меня от него защитить. И двоих предыдущих он убил. Глядя в глаза Райну, очень серьезно произнес принц. По крайней мере того, кто пытался сделать это последним, ему убить все-таки не удалось, улыбнулся Райн. Так тот человек, Бернар, он жив? Я видел, как он упал замертво, с сомнением произнес мальчик. «Я нашел его в лесу, истекающего кровью. Он серьезно ранен, но пока жив, и ему срочно нужна помощь», — объяснил Райан, освобождая ноги мальчика. Глаза Лукаса потеплели. «Тогда мы должны скорее вернуться туда», — воскликнул он и попытался встать, но только вскрикнул от боли и пожаловался. «Совсем не чувствую ног». «Это сейчас пройдет, ваше высочество. Они просто затекли», — успокоил его ищущий и начал аккуратно растирать ребенку лодыжки. «Меня зовут Лукас», — произнес он, с усилием выговаривая слова. Кровообращение восстанавливалось, и ему было больно, но он даже не пикнул и вообще старался не показать виду. «А вас, Райан» ответил ищущий с улыбкой. «И должен признаться, мне очень приятно познакомиться с таким мужественным и отважным юношей, как вы». Он поднялся на ноги с мечом в руках и как раз собираясь убрать его в ножны, когда за его спиной раздался знакомый голос, от звука которого Райан вздрогнул. «Сейчас ты очень медленно положишь оружие на землю». И повернешься ко мне. Клянусь тьмой, Ривз, если ты посмеешь дернуться, я всажу тебе стрелу между лопаток. Меч на землю я сказал. Рявкнули сзади. Лукас вскинулся испуганным зверьком и, сорвавшись с места, бросился бежать, но не сделал и нескольких шагов, как будто споткнувшись о невидимое препятствие, рухнул на землю и застыл неподвижно лишь воздух чуть задрожал, побеспокоенный стремительно пронзившим его плетением. Райн медленно перевел дыхание, успокаивая поднимающуюся в душе бурю и пытаясь оценить свое положение. Интуитивно он потянулся к Гемме и с ужасом вспомнил, что она так и осталась лежать на дороге, и Норман все еще жив, а значит, «Он по-прежнему не имеющий права оправдаться предатель! Проклятие!» Он пробежал взглядом по ельнику, но так и не смог определить, скрывается ли там кто-нибудь и какому количеству противников ему придется противостоять. Это было плохо. Он устал. Раны болели и кровоточили. А в голове гудело. Но у него не было выбора. Кому-то другому он, может быть, и попытался бы объяснить, но в данном случае это было бы бесполезной тратой времени. Райан наклонился, сделав вид, что собирается положить меч на землю, и, резко развернувшись, прыгнул вперёд. Эффект неожиданности сделал своё дело. Выпущенная секундным запозданием стрела просвистела за его спиной и вонзилась в ствол разлапистой ели. Отбросив бесполезный теперь лук в сторону, главный страж чертога с мечом в руках шагнул ему навстречу. Он мог, но явно не счел нужным использовать силу, желая отыграться за пережитое им после побега узника унижения, отделав изменника собственными руками. «Значит, не хочешь по-хорошему» сквозь зубы прошипел Натан. «Ладно, будет по-плохому». Клинки в их руках начали пляску смерти привычно, знакомо до боли. Но только это был не спаринг в тренировочном зале Академии темного Начала. Меч в руках противника стремился убить. Они кружили друг напротив друга, нанося удар за ударом и не достигая цели. Их мастерство владения клинком всегда было примерно равным, а скоростью реакции и ловкостью ищущей превосходил стража, что частенько позволяло ему выходить победителем из тренировочных поединков. Но сейчас все было иначе. райн едва успел с тоской подумать, что против горящего ненавистью. Полного сил противника ему долго не продержаться — Когда краем глаза заметил, как из-за деревьев один за другим стали появляться бойцы, стражи и ищущие. Их было много, очень много, и Райан понял, что обречен. Он бросился в последнюю убийственную атаку, уже чувствуя, как от потери крови начинает темнеть в глазах но четко осознавая, что не хочет попасть в плен живым. Только не Натану, возглавляющему отряд ищущих. Только не бойцам, каждого из которых он знает в лицо. Только не стоять на коленях, связанным под презрительными и разочарованными взглядами своих людей. По сравнению с этим, смерть в бою была вершиной милосердия. И он жаждал ее как никогда но натан тоже знал об этом и так легко уйти от заслуженной, как он считал предателем кары, ему позволить не собирался. под бешеным натиском он ушел в глухую оборону, выжидая пока у противника закончатся силы, и его напор выдохнувшись ослабнет сам собой. так бы и случилось. райн выложился почти до чиста, но, отступив на шаг, страж споткнулся об торчавший из земли узловатый корень, на мгновение отвлекся и не успел блокировать удар. Меч Райна наискось полоснул его по правому боку, задев ребра. Натан глухо вскрикнул, схватившись левой рукой за рану, словно пытаясь остановить льющуюся из нее алую струйку, и с горящими бешенством глазами замахнулся мечом целя раину в грудь. Ищущий, будто замешкавшись, сознательно раскрылся, подставляясь под занесенный для удара клинок врага, обращенный прямо в сердце. Однако Натан не завершил замаха, скрипнув зубами от боли. Он вместо этого неожиданно ударил стоящего совсем близко раина левым кулаком в висок. Рука у стража была тяжелой всегда, а уж в дорожной перчатке, с нашитыми на фалангах пальцев металлическими пластинами, ищущий рухнул как подкошенный, так и не выпустив зажатую в кулаке рукоять окровавленного меча.